Мне кажется, Брюсов никогда не должен был видеть снов, но, зная, что поэты их видят, заменял невиденные выдуманными. Не отсюда ли, от невозможности просто увидеть сон, грустная страсть к наркотикам? Брюсов, Брюс, московский чернокнижник XVIII века, может быть, уже отмечено, зная, что буду писать, своих предшественников в Брюсове, не читала ни из страха совпадений, и страха в случае перехулы. Собственного перехвала. Брюсов. Брюс. Созвучие не случайное. Рационалисты, принимаемые современниками, за чернокнижников. Просвещенность, превращающаяся на Руси в чернокнижие. Судьба и сущность Брюсова трагичны. Трагедия одиночества творима всеми поэтами. И всю свою жизнь они так одиноки. Рильке о поэтах. Трагедия пожеланного одиночества, Искусственной пропасти между тобой и всем живым, Роковое пожелание быть при жизни памятником, Трагедия гордеца с тем грустным удовлетворением, Что, по крайней мере, сам виноват. За этот памятник при жизни он всю жизнь напролом боролся. Недолюбить... Не передать, ни снизойти. Хотел бы я не быть Валерией Брюсов, только доказательство, что всю жизнь свою он ничего иного не хотел. И вот в 1922 году пустой пьедестал, окруженный свистопляской ничегоков, никудыков, наплеваков. Лучшие отпали, отвратились. Подонки, которым он тщетно клонился, непогрешимым инстинктом не застечуя величия, Оплёвывали. Не наш, хорош. Брюсов был один. Не один над мечта честолюбца. Один вне. Хочу писать по-новому. Не могу. Это признание я собственными ушами слышала в Москве в 1920 году с эстрады Большого зала консерватории. Об этом вечере после. Не могу. Брюсов Весь смысл, которого был в могу, Брюсов, который, наконец, не смог. В этом возгласе был волк. Не человек, а волк. Человек, Брюсов, всегда на меня производил впечатление волка. Так долго безнаказанного. С 1918 по 1922 годы затравленного. Кем? Да той же поэтической нечистью, которая вопила умирающему, умер месяц спустя, Блоку. Да разве вы не видите, что вы мертвы? Вы, мертвец, вы смердите в могилу. Поэтической нечистью, кокаинистами, спекулянтами скандала и сахарина, с которой он, мэтр, парнасец, сила, чары, братался, который подобострастно жалобно подавал в передней своей квартиры, Paltok.